Глава 11 Схватка. Утро было совершенно таким же, что все предыдущие до этого. Распогодилось, солнце вышло из-за туч, сверхели птички. Жаворонок им отвечал соловьем, лихо закручивая коленца. Вместе с шибридой они собирались в передовой дозор. Данила оседлал уголька и занял привычное место в центре боевого порядка. Дорога от чего-то стала качеством похуже, да еще и выдала зигзаг. Не проехали обережники и полупоприща, как она вывела на крутой холм. Первыми на него заехали, естественно, шибриды и жаворонок. Но не дуриком, а сперва спешились и, видя коней на поводу, поднялись на вершину. Спустя несколько ударов сердца, Молодцов услышал заливистый свист, сигнал внимания Обережники, тем не менее, остались на месте, весело о чем-то переговариваясь. чего обратно к нам не возвращаются?» — удивленно спросил Бенем. «Глупый, если там засада...» то Тати увидят убегающих наших и поймут, что их раскрыли», — вмешался будем хотя Данила и сам хотел задать этот же вопрос. Над колонной всадников будто холодный ветер прошелестел. Все подобрались в седлах сконцентрировались. «Зря про засаду сказал», — заметил Ваислав. «Может, просто место опасное. Бенем, Айлат, идите по правую руку. Дровин, Скорохват, по левую руку. Обойдите холм, разведайте, что за ним. Но дальше перестрела от нас не уходите». — Остальные рысью за мной, — приказал батька. Когда Данила въехал на холм, он понял тревогу его товарищей. Дальше дорога ныряла в узкое дефиле между почти гладкой отвесной скалой и густыми зарослями колючей дикой сливы и винограда. Ватага недолго постояла на холме, ожидая вестей от разведчиков. — Что думаешь, старший? — Данила услышал, как батька спросил Вуефаста. — Это ущелье мне не нравится, — ответил кормчий Вайслав повернул к нему голову. «Не понял, не нравится или не нравится?» Батька вложил в последнюю фразу какой-то скрытый подтекст. Вуэйфас потянул ноздрями воздух и повторил «не нравится». Обережники стояли на холме, и каждый чувствовал себя в безопасности, можно даже сказать, защищенным удобной позицией и тем, что можно было загодя увидеть врага. Спускаться никому не хотелось, в атаге не было трусов, но рисковать жизнью попосту никто не хотел. У любого воина имеется чутье на опасность, и сейчас оно почти всем подсказывало, что-то тут не так. Было ли это вызвано словами кормчего или пустым опасением, или в самом деле воинская интуиция не дремала? Ответ был получен быстро в виде двух спешащих к своим обережников, Бенема и Айлада. варяк на скаку дважды перекинул лук из руки в руку, сигнал опасности. А вслед за ними выскочил десяток всадников. Все вопросы окончательно отпали. «Шибрида, крек, за мной, в клин!» — рыкнул Ваислав, обернулся к своим, долю секунды раздумывал. Под его взглядом обережники приосанились, готовые ринуться за своим батькой. «Вуефаст, поведешь остальных, после первого соступа пусть спешиваются!» Воины позади батьки заулыбались, даже Данила. «Пусть они неумелые всадники, но на их стороне преимущество, высота холма, а там бой покажет!» Вайлада и Бенема уже полетели стрелы. Те, почти не теряя темпа, обернулись в седлах и выстрелили из своих луков. Дровин и Скорохват спешили на помощь к своим с фланга. Ваислав воздел копье к небу, крикнул «Ай да!» и завыл по-волчьи. Остальные варяги ему отозвались, да так, что лошади преследователей сбились с шага. Тотчас все небольшое обережное войско ринулось за батькой вниз по склону. Данила скакал, изо всех сил стараясь сохранить строй, Но очень скоро вся их ватага превратилась в лаву, только трое варягов впереди скакали плотно, и вуэфаст четко за ними. Но это было не так страшно, потому что клин варягов четко рассек строй врага, и на обережников наскочила такая же пестрая толпа. Данила приник к шее уголька, прикрыл голову щитом, выставил копье в набегающего всадника, направит твердо свое оружие, прыгающее от галопа, в определенное место он был просто не в состоянии. За миг до сшибки Данилов тянул голову в плечи, закрылся щитом. Его копье ударило во что-то, вся сила передалась в руку, и столкновение болью отдалось в плече. Копье взлетело вверх с металлическим скрежетом, одновременно что-то рвануло шлем Данилы справа. Уголек продолжил скакать беспрепятственно. Молодцов выглянул из-за щита. Впереди никого, зато он услышал крик уефаста «Ко мне, спешится!» Варяг горцевал на месте неподалеку и размахивал секирой. Этой же секирой он отбил стрелу, летящую в него. Данила направил к нему коня, выпрыгнул из седла. Почти сразу рядом оказались и другие обережники. Три удара сердца, и на склоне холма стоит маленькая крепость. Вуэфас тоже выпрыгнул из седла и замкнул фланг, стоя рядом с Данилой. Ему в щит тут же прилетели две стрелы, еще одна досталась в защиту Даниле. Впереди разворачивалась дикая и беспорядочная карусель конного сражения. Но в строю и обережников что-то было не так. Это почувствовал Данила интуицией, что-то отличалось от их обычного построения. Он быстро глянул вправо, точно. Ломят и среди них не было. Вон он, остался лежать на склоне и, скорее всего, больше не поднимется. Не может подняться человек, у которого из груди торчит обломок копья. К ним подскакал Айлад. Прямо на скаку выпрыгнул из седла. Встал позади строя. Принялся метать стрелы одну за другой в мечущихся врагов. Те ответили градом своих стрел. По одежде и повадке вроде кочевники. Кто, печенеги или угры здесь, в сердце Булгарии? Конную карусель разорвали варяги ударом с тыла и бросились под прикрытие своих пеших. Где же дровин? Вот его конь скачет с пустым седлом. А бенем где? Сбежал, сука копченая. Варяги на взмыленных лошадях зашли в тыл обережникам. Враги стали обтекать строй пешцев с флангов, меча в них стрелы. Вуефаст с адским рыком метнул с улицу в проезжавшего мимо всадника. Копье, но все железка, вошло в грудь лошади, и всадник, перелетев через голову животного, грохнулся озимь. Его добил шибрида одним ударом, когда Воеслав повел своих варягов в новую атаку. Они обрушились на лаву с левого фланга обережников. Всадники прыснули, как гончий от кабана. Но не всем удалось уйти от конного тарана. Один нападавший точно попался под копья обережников. Лошадь другого рухнула с улицы в крупе. Больше Данила ничего не успел увидеть, потому что рыкву и фаста в круг перекрыл шум сражения. Вражеские конники, сколько их, десяток-полтора, вышли в тыл обережников, забрались почти на вершину. Если б хотели, они могли уйти. Неизвестные кочевники подровнялись и собрались атаковать. Что им сделают семеро пехотинцев в смешной попытке защититься ставшие в круг? Будто они хирд викингов. Только из-за их щитов Айлат по-прежнему жалил стрелами из отменного лука. Всадники дали залп стрелами и с пронзительным криком ринулись вниз по склону. Данила укрылся за щитом, чувствуя локоть Будима слева и твердую уверенность, исходящую от Вуефаста справа. В его защиту дважды ударило без вреда, а вот Будим застонал сквозь зубы разобраться что с другом не было никакой возможности данила крепче зажал копье под мышкой наблюдая внезапно увеличившихся в размерах всадников молодцов что есть сил уперся в землю дрожавшую от конной поступи а в последний миг перед ударом приподнял щит треснуло что-то дернуло данило за плечо а в следующий момент последовал потрясающий силы удар следующим что осознал данила было то как он скользит спиной по траве а над ним скачет всадник Этому всаднику вонзилась стрела прямо в ногу, и в поле зрения проскочил бенем с луком на изготовку. Данила чуть приподнял голову, скольжение уже прекратилось. В уши словно набили вату, все движения оказались медленными и неуклюжими, тело с трудом слушалось. На месте строя бережников образовалась куча из людей и коней. Первое, что он мог разглядеть, это как вуэфаст, прикрываясь обломком щита от молотящих копыт вставшего на дыбы коня, прорубился кирой бедро его всадника а проезжавший рядом кочевник почти в упор всадил стрелу в поясницу кормчево. Данила распахнул глаза. Внутри развилась ярость. Пробуждаясь от собственного крика, он поднялся. Первого набегающего всадника он встретил ударом меча с двух рук. И сабля разлетелась от клинка обережника. Данила не мог видеть, как лучник, выстреливший в кормчево, напоролся на удар шуйцы-шибриды. Его противник ускакал в сторону. А варяги уже спешили на помощь своим в кровавую толпу, возникшую на месте строя. Айлат, схватив за узду чужого коня, пытался достать его всадника. Другие обережники, припав к земле, кто в сознании, кто без, пытались защититься от ударов. Не успел Молодцов добраться до нового противника, как его грудью отшиб грозамил. клек восседающий на нем, разил ударами во все стороны. Воины сбились в дикую кучу, вражеские конники оказались стеснены, варягом и обережникам была привычно тесная пехотная рубка. Они рубили и кололи незащищенных лошадей, вспаривали животы и ноги всадников, вытаскивали их из сёдел. Данила тоже крутился и рубил в этой толчье, слабо понимая, куда и кого он бьёт. Так получилось, что он оказался рядом с Вуэйфастом. Варяг будто не замечал раны, только черен стрелы обломил, орудия коротким мечом и ножом. Он был страшным противником. Защитившись от удара конника мечом, варяг саксом пронзил ему бедро и буквально вырвал из седла. Примечание. Сакс. Скромосакс. Длинный ритуальный нож. Всадник как-то ухитрился ударить его саблей, а вуефаст, почти не реагируя, грянул того вниз и пригвоздил мечом к земле. Но тут же другой конник рубанул его чеканом в спину. Примечание. Чекан. Топор с узким торчем, созданный специально для проламывания доспехов. Данила, стоя в метре откормчиво, с криком рубанул наотмашь и напрочь отсек рубившую руку, а через миг всадник покачнулся в седле с разрубленной шеей от удара Ваислава. Конечно, легкие конники не могли выдержать такой рубки и поступили, как должны были. Бросились в рассыпную. Только уходить было некуда. С одной стороны скалы, с другой колючие заросли. «К деревьям! Гоните их к деревьям!» — надрываясь, кричал Ваислав. «К деревьям!» Вторил ему Вуефаст, и, и старый Кормчий первым побежал за всадниками, не давая им сбежать. Кто из врагов попробовал на своем скакуне проломить ветки, кто спешится и укрыться. В этот момент их настигли обережники. Будим, прихрамывающий, со стрелой в ноге, отставал, швырнул подобранное где-то копье и не промахнулся. Воислав спрыгнул с коня и почти на лету обеими руками прорубил две вражеские спины. Данила с Кормчим и Жаворонком живой, молодец. Прижали двоих спешных кочевников, на вид чистые угры или печенеги. «Живьем, брать, живьем!» — приказывал варяг. Но один из нападавших сам прыгнул под топор жаворонка, а второй, уклонившись от удара плашмя, выхватил кинжал с пояса, ударил им в горло Данилы, но промазал. И еще один крик раздался неподалеку. Это всадника попытался вытащить конь, видимо, после того, как наездник неудачно запрыгнул на дерево. Вуефаст метнул нож, и крик оборвался. В глубине чащи снова послышался звон. даниил Жаворонок! Туда!» — приказал он и добавил. «И позовите Ваислава!» «Старый, погоди, может, тебе...» — растерялся было жаворонок. «Бегом!» — рыкнул старый варяг. Данила, не оборачиваясь, побежал по проломленной просеке. Когда они нашли Ваислава, все уже закончилось. «Батька!» — Ваислав обернулся. «Тебя кормчий зовет!» Без лишних слов он бросил меч в ножны, И бегом вернулся на поляну. Молодцов, вдруг ощутив огромную усталость, с трудом последовал за ним. «Старый!» Ваислав успел поддержать пошатнувшегося наставника. «Ну, что я говорил?» — хмыкнул старый варяг. «Хорошее поручение нам дал князь». «Хорошее!» — хрипло повторил Ваислав. «И место здесь славное, и от моря недалеко!» — улыбаясь, сказал варяг. «Рад я, Ваислав, что нашел это место достойное и славу достойную. Иди, Ваислав!» — Выполни поручение и ступай дорогой, которая сам желаешь. Сохрани и приумножь славу рода. Пусть предки тобой гордятся. — Да, как скажешь. Все сделаю. — Даниил, ты здесь? данила все время стоял рядом. — Собери всех моим словом. Пусть терегутся и по одному не ходят. Соберут павших и оружие. Будет исполнено, батька. И Молодцов оставил слова одного. Передавая приказ батьке, он все свалил на Шибриду и Айлада. Вот кому авторитета не занимать и кто сделает все лучше всех, а сам бросился в чащу, где заметил клека. Варяг стоял на коленях возле «Ах ты!» Данила увидел, над кем склонился клек. В руке у варяга лежал окровавленный нож, а у ног громоздился грозамил с перерезанным горлом и нашпигованный десятком стрел. Варяг повернулся, и Данила впервые увидел, как у него по лицу текут слезы. Он бухнулся рядом с ним на колени, обнял. Ткнулся лбом в голову побратима. Сложно сказать, сколько так они простояли. Спустя неизвестное время Данила смог сказать. Войфас тоже. Калек только сильнее сжал за гривок Данилы и промолвил. «Пошли, Даниил. Нашим нужна помощь». Нападавших было два с половиной десятка. Странно, Даниле казалось, их набежала тьма тьмущая. «Трое ушли», — как сказал Бенем. Угнаться он за ними не смог. Остальные или пали, или покалечились, когда пытались прорваться сквозь чащу, или сами себя порезали. Видимо, очень боялись живыми попасться в руки варягов. Правильно делали.